Потом стали сдавать глаза. Но и сейчас, в своих толстенных очках, баба Дуся иногда садилась за работу по просьбе знакомых и соседок. Соседи Евдокия Леонтьевну уважали, хотя за глаза порой называли «кадусей». То ли сокращенно от бабка Дуся, то ли за ее малый рост и округлость, мол, совсем будто кадушка для квашеной капусты. «Да». Ростом баба Дуси не вышло, невысокому Шурке чуть выше плеча. Но Шурк все равно признавал ее авторитет и сверху вниз на баб Дусю не смотрел, по крайней мере, в переносном смысле. Разве что во время грозы. Баба Дуся целыми днями хлопотала по хозяйству. Но Шурку домашними делами не перегружала. «Хочешь, лежи на диване и читай. Хочешь, гуляй. Хочешь, телевизор смотри». Ну а если посуду помыть да пол подмести, это разве большая работа? Иногда по вечерам они вместе смотрели футбол. Баба Дуся болела за Спартак, и Шурка делал вид, что болеет за ту же команду, хотя было ему все равно. Случалось, что беседовали. Бабка рассказывала о своем житье бытие, а Шурку иногда просила: Ты рассказал бы чего-нибудь еще про греческих богатырей? «Про Геракла там, да про этих, про кентавров. Очень даже занимательно». Шурка, без особой охоты, но не упрямясь, пересказывал ей мифы Элады Те, которые любил читать в прежней, уже такой далекой жизни. Он понимал, что бабу Дусю не так уж волнуют эти истории. Просто она не хотела, чтобы он молчал весь вечер. Боялась, что придут к нему тоскливые мысли. Но она зря боялась. Шурка жил спокойно и беззаботно. Он теперь находил интерес и маленькие удовольствия в самых простых вещах. Мог, например, с увлечением наблюдать, как пухнет снежной шапкой на закипающем молоке пена. Радовался зеленым стрелкам овса, прорастающим в цветочном горшке рядом с геранью. Подолгу смотрел на облака, на воробьев, на девочек-дошкольниц, что прыгали на дворе через веревочку. Ровесников для Шурки в двухэтажном четырехквартирном доме не нашлось. Так, мелкота всякая. Ну и ладно. А может, и это нарочно сделано, чтобы не было лишних контактов? Гурский почти не беспокоил. За все время только два раза начинала тонко вибрировать на кухне латунь. Шурка хватал таз, опускал на голову. «Гурский, это вы?» «Как дела, Полушкин?» «Нормально. Я что-то должен сделать?» «Ничего. Пока ничего. Живи спокойно». «Ага». Баба Дуся один раз это заметила, удивилась. «Ты чего бормочешь под посудиной?» «Играю так, в космонавтов». «Ну, играй, играй». И Шурка жил дальше. Он чувствовал себя как пассажир на малолюдной пересадочной станции. Прежний поезд ушел. Другой придёт лишь завтра, или через неделю, или через год. И делать пока абсолютно нечего. Гуляй себе по окрестностям или гляди по сторонам. Слушай, как посвистывают птицы, как голосит в отдалении деревенский петух. Смотри, как растут в щелях рассохшейся платформы ромашки. Радуйся теплому дню и тому, что оставила тебя тоскливая хворь. Гроза отодвинулась, сполухи за шторкой были еще яркие, но гремело глухо. Баба Дуся уснула, как девочка, с ладошками под щекой. Очки соскользнули и лежали рядом на подушке. Шурка осторожно положил очки на стул с бабкиной одеждой, на цыпочках ушел к себе, лег не укрываясь. Воздух из форточки прошелся по телу мягким крылом, прохладный, чистый. А на рее всегда такая свежесть и чистота, и люди могут свободно летать над лагунами и водопадами со скалы на скалу. Реять над реей. Что-то похожее было в каких-то стихах, только они про море и корабли, а не про планету. Впрочем, никто, кроме Шурки, не зовет ее Рей. Во-первых, никто не знает. Во-вторых, земного названия у нее просто нет. «А как она называется, ваша планета?» «Трудно ответить. Называется — это вообще чисто земное понятие. У нас не так». Но все всё-таки». Ну, ладно. Если хочешь, то...» И он выдохнул что-то похожее на «рэ». -р». Только звук «р» был не а словно проглоченный, как у англичан. «Рэ, -р? да?» «А можно Рея? У древних греков так звали мать Посейдона, бога морей. У вас ведь там сплошь моря?» «Можно, если хочешь. Конечно. Сколько у вас, у землян, всяких сказок? Хоть какая-то реальность в них есть?» «Какая-то есть. Обязательно. Не все у нас плохо, не думайте». «Я и не думаю, что все. Спи, Полушкин».